— К нам быстро иди! — крикнул один из парней. — Что ты там телешься? Девушка подошла, парень мотнул головой, показывая на пепельницу на своём столе. Официантка заменила её на новую. — Принеси-ка нам ещё графинчик и подсаживайся. — Я на работе, — тихо ответила девушка. — Ну и че? удивился качок. — А нам что вдвоём сегодня страдать? С этими словами он протянул руку, запуская её под юбку официантки.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 Состоялось через полгода, когда Кудеяров уже работал в следственном комитете. Чёрт его дёрнул свозить беременную жену посмотреть Ветрогорск, городок, в котором началась его служба. Сначала они просто собрались поехать за город, чтобы Вера подышала свежим воздухом. Ветрогорск оказался неподалёку, и Павел направил автомобиль туда. «Форд Фокус» был не новым, но резвым.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 и он почувствовал боль в груди. Рёбра были сломаны о руль. Повернулся к Вере, жена медленно клонилась к его плечу. Не было ни крови, ничего. Просто она смотрела на Павла мёртвыми глазами, из которых медленно катились две слезинки. Стекло окна правой двери было опущено, выжить шансов у Веры не было. Чёрный внедорожник от столкновения бросила на попутный грузовик. Машина тоже изрядно помялась, но водитель не пострадал. Он ходил, осматривал повреждения на своём «Лексусе» и звонил кому-то. Суд состоялся лишь через восемь месяцев. Водитель внедорожника, ранее судимый за вымогательство трескунов, получил пять лет колонии-поселения. Даже дядя удивился мягкости наказания.